Глава 3 «Шаг в неизвестность». Дайте два. А теперь взгляните сюда. Госпожа Рокс подошла к огромному стеклу, разделяющему холл ровно пополам. Там начинается туристическая зона. Наши гости все очень важные, состоятельные и... Она как-то двусмысленно ухмыльнулась. Порой капризны, «Но вы должны быть как кремень!» Лика посмотрела туда, куда попросили. За прозрачной перегородкой буйствовала жизнь. По полу прямо поверх дивной узорчатой ковровой дорожки нарастал изумрудный мох. За спинками пышных кресел из серебряной сверкающей кожи поднимались заросли тропических растений. Порхнули под потолком яркие птицы — Прыгнула с ветки на ветку какая-то мелкая полосатая зверюшка. То ли лемур, то ли обезьянка, то ли белка. «Ух ты!» У Лики даже дух захватила. «Это так же круто, как в роликах Лены Симоновой о путешествиях по азиатским тропикам!» Подумала она с восторгом. От мыслей отвлёк громкий голос госпожи Рокс. «Сегодня...» Вы, как новенькие, не пойдёте далеко в номера. Будете расчищать зону ресепшена. Вечером у нас заезд гостей из Северной Эмирии. Будет банкет в главном зале. Подъезд со стороны морской пристани. Гномиха подошла к встроенному в стену шкафу. Открыла его. Внутри были садовые инструменты, а также мётлы, тряпки, веники. Мешки для мусора и прочее. Разбирайте и приступайте. Ваш первый рабочий день начинается. Я буду рядом, помните об этом. Охранять вас сегодня станут Вар Гишу. Лика не заметила, как и откуда они появились. Два широкоплечих, высоких существа. У одного волчья голова. У другого — гиенья. Жутковатые. Но тот, который с гиеньей головой гнул, видимо, улыбается вполне дружелюбно. Волк же серьёзен и не слишком-то дружелюбен на вид. Ликан. Кажется, так он правильно называется. «За мной!» — коротко рыкнул он, направляясь к едва заметной двери в прозрачной перегородке. «Сегодня я вами командую и отвечаю за безопасность. Меня зовут Вар. Так можете ко мне и обращаться». Мрачный тип. Настало время взять необходимые принадлежности и отправиться навстречу приключениям. Старшей горничной сегодня побудет Аглая. Она покажет вам, как управляться с зарослями. А это была отличная новость. Лика просияла. С подругой рядом ей никакие монстры из диких джунглей не страшны. И никакие ворчливые ликаны тоже. Они прошли на ту сторону. Первое, что ощутилось особенно сильно, — влажность. Кожа на лбу, на ладонях сразу покрылась липкой испариной. А вот там, где тело закрывала броня, никакого дискомфорта не чувствовалось. Воздух был густым и тяжёлым пропитанным ароматами экзотических цветов и прелой зелени, чужими, незнакомыми, южными запахами. Впереди раскинулся холл, превратившийся в настоящий тропический лес. Огромные папоротники, чьи листья напоминали опахало-сказочных падишахов, пестрели, обращаясь с зеленой дымкой. Лианы, толстые как канаты, обвивали мраморные колонны и свисали с потолка цеплялись за люстру из хрусталя. Ресепшн, некогда сверкавший полированным деревом, теперь был почти полностью поглощен зеленью. Из-под столешницы пробивалась пышная поросль. Резные листья, монстер, прикрывали стойку, как надежная завеса. Кофемашины, стоящие вдоль стены, забытые и заброшенные, утопали в зарослях вьюна цветные металлические бока, украшенные хромированными молдингами, залепил мох. В конце холла стоял киоск с сувенирами и рекламками экскурсионных туров. Стеклянные витрины были покрыты зелёным налётом, а внутри среди магнитиков, брелков, брошюрок, карт, путеводителей и открыток пробивались мелкие, но настойчивые побеги дикого винограда. Вид завораживал. Казалось, Даже самые обычные предметы здесь обрели новую дикую жизнь. Слились с природой. Лика с восхищением оглядывалась вокруг. Это было не просто запущенное помещение, а целый мир, полный тайн и загадок. Аглая, с ловкостью которой позавидовал бы любой опытный покоритель тропиков, уже орудовала мачете, прорубая путь сквозь густые заросли, перекрывавшие главный вход. Её движения были точными и уверенными, словно она вела бой с врагом, а не просто расчищала территорию. «Вот так, девочки, не бойтесь», — подбадривала она новеньких горничных. «Сначала вырубаем всё самое большое и разросшееся. Освобождаем вход, чтобы проветрить тут всё. Не забывайте о перчатках. Сок растений может оказаться едким. А вот это, например...» Она отсекла невзрачный побег, похожий на чертополох. Довольно опасная и неприятная штука. Ангаонга называется. Тронет по голой коже, будто электрошок. На потолке. Да-да, вон те красивые длинные цветы персикового оттенка. Это бругмансия. С ней тоже аккуратно. Все в перчатках? Молодцы. Работаем. Лика решительно направилась к ресепшену. Воздушные корни огромной монстеры оплели его, словно щупальца спрута. Лика осторожно потянула за один, пытаясь освободить часть столешницы. Растение сопротивлялось, держалась цепко. «Всё зарастает», — рассказывала тем временем Аглая. «Каждое утро, стоит только солнцу показаться из-за горизонта, а ночью у нас тут весело, гости развлекаются». «Утром мы чистим этажи, чтобы они могли выйти из своих номеров. Заселённые номера сразу же зарастают, но стоит только кому-нибудь съехать?» «Зачем вообще сюда приезжают гости? Это же...» — спросила одна из девушек. Наверное, она хотела сказать «опасно», но постеснялась. Ликом мучил тот же вопрос. «Сколько возни с этим отелем? Цены тут, наверное, ого-го, персонала куча». Работы куча. Должна же быть веская причина. Чтобы излечиться от всех болезней и омолодиться. Аглая обвела вокруг себя руками. Буйство жизни. Ее торжество. Оно на всех распространяется. Вы, кстати, скоро тоже заметите, что чувствуете себя лучше, чем прежде. О, новость просто отличная. Это ценно. Лика обрадовалась. Перспектива работы в отеле заиграла новыми красками. Омолаживаться она особо не планировала, а вот избавиться от некоторых недугов очень бы хотелось. «Осторожно! Всем отойти от растений!» — рявкнул Вар таким жутким голосом, что Лика подпрыгнула на месте и выронила из рук секатор. «Отходим, девочки!» — спокойно повторила Аглая. «Всё хорошо!» Они попятились в центр холла и замерли возле большой колонны. В зарослях папоротника, скрывающих выход к невидимым лифтам, что-то шевелилось и ворчало, похрюкивало. Гишу дёрнул широким носом, зевнул лениво. «Видимо, шоколадная свинья сюда притащилась», — выдал, без особого интереса. «Не думаю», — напряжённый вар продолжал хмуриться. Ты что? «Не чуешь? Там ещё кто-то есть». Из кустов ему навстречу выкатилось нечто шарообразное, розовое, покрытое сверху коричневой грязью. Круглый пятачок быстро дёргался. Крошечные глазки сердито смотрели на присутствующих. «Сказал же свинья!» Ухмыльнулся Гишу и поковырял длинным ногтем в огромных крепких зубах. «Эх!» «Нихех!» передразнил его вар. «Она сейчас тут устроит!» «Ага, ну и ладно!» Гиша растянул пасть в жуткой улыбке и двинулся к животными. «Свинка, свинка, иди сюда! Ты вкусная, наверное!» «Уи-и-и!» взгвизгнула хрюшка и начала быстро-быстро отряхиваться. Во все стороны густо разлетелись комки коричневой грязи. Ай! Лика едва успела прикрыть руками лицо. По запястьям хлестнула чем-то непонятным. Резко запахло какао и ванилью. Она понюхала. «Это что же? Шоколад?» «Конечно», — ответила Аглая. «Шоколадная свинья, она такая. Но лучше этот шоколад не есть». «Почему?» «Лучше не стоит», — повторила Аглая. Тут всё пропитано чарами такой мощи, что, в общем, это может быть опасно, подруга. «А как же он?» Лика в недоумении указала на гишу, слизывающего брызги шоколада с рукавов служебной куртки. «Он гнул. На них никакая магия почти не действует». «И правда». Помнится, Лена Симонова рассказывала в одном из своих роликов про то, что у пятнистых гиен очень мощный иммунитет, и они практически ничем не болеют, поэтому от них огромная польза. Как-то в Африке заболели сибирской язвой бегемоты. Могла случиться трагедия, настоящая эпидемия, но гиены съели тела, и ничего такого не произошло. Сами гиены тоже не заболели. Вот такие они крепкие. Выходит, и как гиеньи, э, родственники, могут проделывать нечто похожее с вредоносной магией. Ух ты! Я же сказал, что эта свинья будет вкусной, — рассмеялся тем временем Гишу. Тебе всё хихоньки, а нам это убирать теперь, — отчитала его Аглая. Со стойкой ресепшена я разберусь, — успокоил её гнол. Очень недурной шоколад. «Тихо!» — раздражённо рыкнул на коллегу Вар. «Не просто так эта свинья сюда пришла. Обычно они в фае не суются. Ходят на этажах или возле ресторана. Тут что-то не то». Лика на всякий случай перестала дышать. От чего то тревога Ликана передалась и ей. И чудилось в листьях новое движение. Беззаботный Гиша вдруг тоже замер и покачал головой, произнеся не слишком обнадёживающе. «Ой-ой-ой! Ну, сейчас, кажется, начнётся. Девчонки, отходите к выходу, чтобы вас не поранили ненароком!» Лика не успела спросить, что именно их ждёт. Из зарослей папоротника с пронзительным стрекотом и мяуканьем выскочило три существа размером с крупную собаку. У них были тела пятнистых кошек, Клювастые головы попугаев и короткие разноцветные крылья на спинах. Грифоны? Они ведь в сказках похожим образом выглядят. Свинья, заметив яркую троицу, впала в настоящее безумие. Она принялась с воплями носиться по холлу, марая летящим щетинистой спины шоколадом всё, что попадается на пути. Грифоны с дружным воем бросились за ней. Они перепархивали с места на место, щёлкали клювами и возбуждённо били себя хвостами по бокам. Один скакнул на люстру и уронил её на пол. Другой свернул кофейную машину. Третий, пытаясь зацепить когтями свою юркую добычу, распорол обивку на диване. Свинья промчалась по кругу, стремительно обогнула рычащего на незваных гостей вара и неожиданно запрыгнула прямо на руки Гишу. Пятнистые хищники развернулись и дружно двинулись на гнола. «Вы чего это? А ну пшли отсюда!» Нахмурился тот, а потом раскрыл пасть, оскалил зубы и рявкнул на преследователь несчастной свиньи так, что у тех перья дыбом поднялись. Испуганно стрякача, грифона один за другим унеслись прочь из хола. «Вот как-то так», — сделала вывод Аглая, повернув клики перепачканное шоколадом лицо. Так и живём. И теперь нам всё это придётся быстро чинить и отмывать. «А как же свинья?» — зачем-то спросила Лика. «Она останется в живых?» Ей подумалось, что гноус съест несчастное существо. Жалко же. «Слышишь, Гишу?» — подколол его вар. «Девушка думает, что ты жрёшь диких свиней целиком». «Я вегетарианец вообще-то!» обиделся Гно. «А со свиньи только шоколад. За кого вы меня принимаете?» «Прости, пожалуйста», смутилась Лика. «Я просто перенервничала». «Бывает», — широко улыбнулся ей Гно. «Всё нормально. А эти грифоны?» «Грифоны?» Варф скинул пушистые брови. «Это попуяги. Попугаи-ягуары. Карликовые. «Они опасны?» «Не особо», — развёл руками Лекан. «Ладно», — напомнила о работе Аглая. «Продолжаем».